Глава девятая Царь царей, владыка Карнагрии форгал восседал на троне в зале приемов собственного дворца и откровенно скучал, разглядывая фрески на потолке. «Властитель земли Райно, благородный владыка Шарам Сарнау», возвестил Герольд. Форгал царь царей, владыка владык, император карнагрии милостиво приглашает владыку Шарам саранала из земли Райно предстать перед ним!» Отозвался второй Герольд. Царь царей Фаргал вздохнул и откинулся на спинку обитого горностаевым мехом трона. «Почему бы им не поговорить между собой?» – подумал он о Герольдах. «Вместо нас!» Фаргалу никогда не нравился весь этот придворный театр. Ему не нравился и сам владыка Шарам сорнал Желчный старик, смертельно обиженный тем, что форгал не сделал его советником. «Зачем же ты явился?» – подумал царь, мрачно глядя на чедушную фигуру владыки. Герольды закончили церемониальное жонглирование словами. Владыка Шарам сорнал важно прошествовал по зеленому ковру тронного зала мимо стражников в красных доспехах к подножью царского трона. Поклонившись, Сарнал коснулся бархата ступени рукой в белой перчатке и медленно распрямился. Медленно, потому что благородного владыку мучили боли в пояснице. «Что привело тебя сюда, мой друг?» спросил царь тоном с совершенно противоположным его чувством. И с удовольствием заметил, как дернулась щека владыки от подобного вольного обращения. «Милостяной раз жжет них уже оскорбление». Но владыка земли Рай но проглотил обиду. Прошу защиты, мой государь, прохрипел он. Говори. Войны владыки Ладара вторглись на мою землю и похитили стада имени Заралан. Прошу справедливости, мой царь. Не сомневайся, заверил царь-царей. Справедливость восторжествует. Опять вечные споры из-за десятка угнанных овец, подумал он. «Ашур, если бы это были мои стада, я не стал бы тащиться в Великандар и вымаливать помощь. Бедная моя Корнагрия!» Царь царей закрыл глаза и увидел темно-зеленые, поросшие прямыми корабельными соснами пологие холмы. И фруктовые сады, мили фруктовых садов там, где полноводная Агра делает пологую петлю, огибая землю Райну. Три года назад царь лично посетил и землю Райну, и землю реми подлежащую руке Ладара, не менее прекрасную. Посетил, чтобы убедиться. Невинная девушка и слепой старик с полным кошелем золотых монет могут без ущерба дойти от берега Агры до берега Великона по царской дороге. Потому что сила императора Фаргала охраняет их. «В лесной тиши я твой и твой в огне». Твой в гордости, в отчаянии и славе. Я твой, я жив, и кровь кипит во мне. Ликуй, любимая, вот враг наш обезглавлен. О, я напьюсь, тобой, любовь моя. Неси мой стяг по водам и дорогам. Ты кровь мою, впитавшая земля. Корнагрия, стократ крат щедрее Бога. Шарам сорнал негромко кашлянул, и Фаргал очнулся можешь возвращаться домой владыка райну сказал царь я пошлю своего капитана и он восстановит порядок это была милость шатар капитан дворцовой стражи старый боевой товарищ фаргала он был тысячником алых при прежнем императоре а нынешний был обязан ему жизнью впрочем и ффоргал было дело уберег алова от смерти и став императором назначил шатара капитаном дворцовой стражи То есть по традиции вторым по значению военачальником Карнагрии. Правая рука царя, честолюбивый, храбрый, опытнейший из алых шотар, при иных обстоятельствах мог бы и сам занять кедровый трон. Возможно, у него возникали подобные мысли, но капитан дворцовой стражи держал их при себе. Он слишком хорошо знал Фаргала, чтобы попытаться отнять у него власть над Карнагрией. Даже не будь он по-настоящему предан своему императору, все равно капитан Дворцовой Стражи не рискнул бы покуситься на верховную власть. Сам Алый, он отлично знал, что без поддержки гвардии Алых не стоит даже и посягать на верховную власть. Сам Фаргал сверг Йорган Кеша только потому, что за ним пошли Алые, и Тысячник Алых Шатар был первым из тех, кто поддержал Фаргала. Став императором, Фаргал всегда очень внимательно следил за тем, чтобы воины гвардии не только подчинялись лично ему, но и были уверены, что лучшего императора, чем Форгал у них никогда не будет. Так что, пока жив Форгал капитану Шотару никогда не подняться выше своего нынешнего поста. Зато внутри дивного города один лишь начальник царской стражи не подчинялся ему. Впрочем, начальник царской стражи вообще повиновался только царю, Сам Ашшур не мог встать между императором и тем, кто жизнью своей отвечал за жизнь владыки Карнагрии. Итак, форгал отправит в рай, капитана Шотара. Шотару это понравится. Капитан соскучился по звону мечей не меньше своего императора. Фаргалу не по нраву Шарамсарнау, но конфликт владык следует разрешить немедленно и решительно. И посылая Шотара, он, царь, показывает, как важна для него обида, причиненная Райну. Это справедливо. «Государь?» Шарам Сарнал смущенно посмотрел на возвышавшегося над ним Фаргала. «Если мне будет позволено еще некоторое время побыть под твоей защитой...» Фаргал насторожился, но потом вспомнил, что таков традиционный оборот речи, и успокоился. «Да», — сказал он, — «старший советник Саканин укажет тебе твои покои» и поднял руку, отпуская благородного владыку. Так император Карнагрии коснулся третьей из нитей паутины. Третий, которую мог заметить, но не заметил.